«Выходит, они бежали, чтобы не быть вынужденными линчевать Кроуфорда Гаури», — сказал он. «Они не стали бы линчевать Кроуфорда Гаури», — сказал дядя. «Их было слишком много. Разве ты не помнишь? Вся улица перед тюрьмой была запружена, и площадь тоже. И так все утро, пока они, вовсе не собираясь трогать Лукаса, Думали, что он убил Винсена Гаури. Они ждали, когда это сделают те, кто явится с четвертого участка. Вот именно это я и говорю. Допустим, на минуту, что это так. Та часть четвертого участка, которую составляют Гаури и Оркеты, и еще четверо-пятеро других, они никому из Гаури и Оркетов даже и понюшке табаку не дали бы, если бы и пришли сюда только чтобы поглядеть на кровь, не так уж велика. И вот она-то и образует сброд. Но когда все они вместе, это уже не то, просто потому что существует какой-то численный предел, когда сброд в массе рассыпается, перестает существовать. Может быть, потому что он достигает таких размеров, что уже не может укрыться в темноте. Пещера, в которой он расплодился, Теперь уже недостаточно вместительно, чтобы спрятать его от света, и ему, в конце концов, волей-неволей приходится посмотреть на себя. Или, может быть, потому что количество крови в одном человеческом теле слишком ничтожно для такого множества. Ну вот так, например, один земляной орех может возбудить аппетит у одного слона, но не у двух и не у десяти. А может быть от того, что человек, приставший к сброду, потом пристает к толпе, и она поглощает сброд, впитывает, переваривает его. И когда его набирается чересчур много, чтобы раствориться даже в такой массе, из него снова выходит человек, доступный жалости, справедливости, совестливости, пусть хотя бы только в смутном воспоминании своего долгого, мучительного стремления к этому, или, во всяком случае, к чему-то сияющему на весь мир чистым ясным светом. — Значит, по-вашему, человек всегда прав, — сказал он. — Нет, — сказал дядя, — он старается быть, когда те, кто использует его для собственного возвеличивания и усиления своей власти, оставляют его в покое. Жалость, справедливость, совестливость. Ведь эта вера в нечто большее, чем в божественность отдельного человека. Мы в Америке превратили это в национальный культ утробы, когда человек не чувствует долга перед своей душой, потому что он может обойтись без души, перед которой чувствует долг. Вместо этого ему с самого рождения предоставляется неотъемлемое право обзавестись женой, машиной, радиоприемником – и выслужить себе пенсию под старость. Это вера в божественность его продолжения как человека. Подумай только, как просто им было бы заняться Кроуфордом Гаури? Ведь это была не шайка, которая торопится успеть в темноте, оглядываясь все время через плечо, а единое нераздельное общественное мнение. Тот земляной орех уже исчез под этим тесно сплоченным, мерно топающим стадом. И вряд ли хоть один слон знает, что этот орех действительно был, потому что если шайка держится главным образом на том, что чья-то там кровавая рука, дернувшая веревку, останется навсегда безымянной, скрытой, нерушимой порукой, то здесь тому, кто дернул веревку, как палачу, исполнившему свою обязанность, Нет нужды мучиться потом, не смыкая глаз. Они не пожелали предать смерти Кроуфорда Гаури, они отреклись от него. Если бы они его линчевали, они бы тоже лишили его жизни. Они поступили хуже. Они сделали все, что было в их силах, чтобы выкинуть его из человеческого общества. Они лишили его гражданства. Он все еще не двигался. «Вы — юрист!» И, помолчав, сказал, «они бежали не от Кроуфорда Гаури и не от Лукаса Бичема. Они бежали от самих себя. Они бежали домой, чтобы спрятать голову от стыда под одеялом». «Совершенно верно», — сказал дядя. «А разве я все время не то же самое говорю? Их было слишком много». На этот раз их было столько, что они оказались способны устыдиться и бежать, счесть невыносимым то единственное другое, что выбрал бы сброд. Он, сброд, в силу своей немногочисленности и, как ему хочется думать, своей скрытой спаянности, хотя на самом деле он и сам знает, что ни один из них друг дружке не верит ни на грош, он выбрал бы другое. Быстрый, простой способ не дать заговорить стыду, уничтожив его свидетеля. Вот почему они, как ты выражаешься, бежали. А вас с мистером Хэмптоном оставили убирать блевотину. Даже и собаки так не поступают. Хотя мистер Хэмптон, конечно, собака на жаловании. Да и вы тоже, можно сказать. Потому что не забудьте и наш Джефферсон. Те тоже мигом все куда-то попрятались». Конечно, некоторые из них просто не имели возможности, потому что еще и половина дня не прошло, и не могли же они закрыть свои лавки и бежать домой. — Как же упустить случай продать что-то друг другу хотя бы на пенни? Я же говорил, и Стивенс, и Мелисон тоже, — сказал дядя.